Айзик Азимов Египтяне. От древнейшей цивилизации до наших дней Вольтеру Лорейну посвящается. Глава 1. Доисторический Египет. Нил. На северо-западе Африки течет удивительная река. Ее протяженность 6651 километр. Она самая длинная в мире и называется Нил от греческого слова «нейлос». Откуда это название появилось у греков, неизвестно, а люди, жившие на ее берегах, называли ее просто «река». На самом северном участке Нила возникла одна из двух величайших древних цивилизаций и приблизительно около шести тысячелетий развивалась на его берегах. Очень долго вопрос, откуда начинается Нил, оставался загадкой. Он нёс свои воды с далёкого юга, но ни одному человеку из древнего средиземноморского мира не удалось проникнуть достаточно далеко на юг, чтобы достичь истока реки. Для древних людей загадка истока Нила была такой же интригующей, как для нас загадка обратной стороны Луны, до тех пор, пока спутники в конце концов не сфотографировали ее. Тайна оставалась неразгаданной до второй половины XIX века, пока европейские и американские исследователи не разведали Нил на всем его протяжении до самого Верховья. В 1857 году англичанин Джон Хеннинг Спик достиг большого озера, которое назвал Виктория, в честь английской королевы, правившей тогда в Англии. Озеро находилось практически на экваторе, и из него брал свое начало Нил. Другие реки втекали в это озеро, спускаясь с гор Кении недалеко от центрального восточноафриканского побережья. По пути на север к морю Нил пересекает многие местности, используя узкие и глубокие долины. Вода стремительно перекатывается через камни, образуя пороги. Суда не могут их преодолеть, и пороги таким образом делят реку на части. Пороги считаются по направлению с севера. Первый находится на расстоянии около 960 километров от устья реки. В настоящее время этот порог находится южнее города Асуан, а в древние времена город, расположенный на этом месте, был известен грекам как Сиена. Самый северный участок Нила от первого порога до устья – главное место событий, описанное в настоящей книге. Здесь, где ничто не угрожало судоходству, хоть вверх по реке, хоть вниз, возникла выдающаяся цивилизация. Нил пересекает восточный край пустыни Сахара. Сахара, от арабского пустыня, занимает почти весь север Африки и по площади равна территории Соединенных Штатов. Здесь фактически не бывает дождей. Влагу можно обнаружить только на большой глубине, за исключением случайных оазисов, где уровень грунтовых вод близок к поверхности. Но Сахара не всегда была пустыней. 20 тысяч лет назад значительную часть Европы покрывали ледники и холодные ветры приносили влагу на север Африки. Там, где сегодня находится Сахара, раньше были реки и озера, леса и луга. Первобытные люди кочевали по этой земле и оставили после себя грубые каменные орудия. Постепенно ледники отступили, и климат стал жарче и суше, Начались периоды засухи, причем с каждым годом все чаще. Деревья погибли, а животные перебрались в места, где было достаточно воды. Люди тоже ушли на юг. Одни в направлении тропиков, другие на север, к морскому побережью. Многие подходили все ближе и ближе к Нилу, который в то далекое время был шире и лениво нес свои воды среди болот. В действительности долина Нила не была райским уголком для человека, пока не стало немного суши. Когда это произошло, долина Нила превратилась в сказочное место. Неважно, насколько суше стал климат, но воды Нила теперь можно было использовать для орошения земель и для человеческих нужд, сделав жизнь в долине не просто возможной, но и комфортабельной. На протяжении всей зимы на востоке Центральной Африки в горах скапливается снег. Весной наступает сезон дождей, и снег тает. Бурные потоки с грохотом несутся по склонам гор, устремляясь в большие реки и озера. Вода перетекает в Нил, и вскоре огромный поток направляется на север. Нил, переполненный талой водой, начинает подниматься в июле и достигает максимального уровня в начале сентября. Вода в реке не опускается до своего обычного уровня до позднего октября. В период разлива Нил приносит воду в засушливые земли и насыщает почву свежим нилом, который попадает в него в горах далеко на юге. Таким образом, почва вдоль берегов реки постоянно обогащается и сохраняет плодородие. Когда человек впервые оказался в долине Нила, разлив был широк, и огромные болота окружали реку с обеих сторон. В них в изобилии водились гиппопотаны, антилопы, цапли и все виды дичи, на которую мог охотиться человек. Постепенно из-за повышающейся засушливости климата заболоченная местность стала меньше. В конце концов поток отступил к своим берегам, и теперь уже много тысяч лет самый широкий участок на всем протяжении Нила составляет около 19,2 километра. Кроме того, плодородная земля, пригодная для возделывания, находится непосредственно у берегов реки, настолько близко, что там есть много мест, где можно встать одной ногой на почву, а другой на песок пустыни.